А ведь он единственный из всей королевской фамилии, чьи каракули можно разобрать. Покончив с обходом королевской семьи, небольшой торжественный кортеж проследовал к министру юстиции и хранителю королевской печати Мосьеда Меромеснюлю, последний скрепил документ королевской печатью и поставил свою подпись. Так было установлено и узаконено на вечные времена что графу Матье де Курселю предоставлено право сочетаться браком с мадемуазель Деллатур, дворянкой в первом колене, не теряя при этом ни своего титула, ни званий и привилегий. А же Эльберта Деллатур в результате означенного брака приобрела право называться дворянкой в третьем колене, и ее первый сын получал право на наследование отцовских титулов, званий и привилегий. Глава пятая. Возвращение суженого. Глубокой ночью Тереза внезапно проснулась от резкого стука. Подскочив, она с уверенностью и радостным испугом подумала, «Это он! Это действительно был он!» Ухмыляясь, стоял он перед Терезой. «Ну вот и мы, сокровище мое!» — проквакал Николас так, будто они вчера только расстались. С теплым сиянием, разлитым по всему лицу, Тереза жадно разглядывала его. Он немножко пополнел, но был все еще по-прежнему сухопарх, и глаза его над приплюснутым носом по-прежнему весело поблескивали. Он великодушно позволил ей обнять себя и сам милостиво похлопал ее по ягодицам. Тереза всем существом своим ощущала его мускулистое тело, вдыхала его мужской запах, годы разлуки миновали. Она носилась по комнате, босая, взбудораженная. «Не приготовить ли тебе чего-нибудь поесть?» — спросила она, опять уже совсем прежняя, покладистая, глупая Тереза. «Позднее, может быть, — ответил он, — а вот если у тебя найдется что выпить, я бы не прочь». — Конечно, найдется, — сказала она, — да вот хотя бы добрая малиновая настойка, которую ее почтил папаша Морис в обмен на Жан-Жакова письменные принадлежности. Николас уселся в широкое кресло, любимое кресло покойного Жан-Жака, и окинул взором хорошо знакомую обстановку. — Приятно вернуться сюда, — произнес он, и, входя в роль хозяина, расположился поудобнее. Немалая осторожность понадобилась, чтобы попасть в швейцарский домик. Во всех прочих отношениях возвращение его представляло не бог весь какой подвиг. После заключения мира французское и английское правительства объявили амнистию, которая, очевидно, снимала запреты из его возвращения во Францию. Он решил, что пора заявиться к своей милке невестушке. «Старая кобыла окочурилась, и уж не легнет больше». Описание, которое она так ревностно оберегала, теперь в руках Терезы, иными словами, у него в руках, и он, следовательно, переплыл через канал. А принц Конде без всяких проволочек снова принял его на службу, живет он, значит, по соседству, и вот он здесь. Ему доставляло удовольствие сидеть, развалившись в кресле своего предшественника. Он еще в Лондоне наслышался об исповеди и прочел эту книгу в английском переводе, но ну и похохотал же он громко, и от всего сердца над юродивой мудростью господина-философа. Чего-чего, только он не нагородил об их общей Терезе, и все-таки он, Джон Болли, именуемый также Николас Монтрату сидит здесь, он не философ. Зато он весел и жив, а философ лежит в своей холодной могиле, прославленный, но мертвый. Николас видел восторг, с каким Тереза ухаживала за ним. Его отсутствие только упрочило их связь. Он пил, ел и, ухмыляясь, думал, что заткнёт за пояс всех мудрецов мира. «Простофиля Маркис выстроил для господина философа швейцарский домик, а хозяинчит в нем кто? Он, Николас». Торжествуя, развалился он в кресле Жан-Жака и благосклонно позволяет Терезе ублажать себя ласками. «Дела подождут», — говорил он, — «давай сначала побалуемся», — и они легли в постель. Позднее он заставил ее отчитаться перед ним. «У нее, — сказала Тереза капитала нет, а только пенсии, которые ей выплачивает маркиз». Николасу это показалось подозрительным. «Как так? Неужели она не получила за рукописи наличными?» «И какое отношение к этому имеет маркиз?» «Ты ведь совершеннолетняя, не нужны тебе опекуны», — изрек Николас. «А если понадобится какой-то кнот, я теперь здесь. Ну что, старушка?» — благодушно продолжал он. «Поженимся, что ли? Хоть у тебя и нет ничего, кроме пенсии, я все ж готов взять тебя».